Глава двадцать третья. Как выпалоть святого. На Батуни пристало расхаживать по залам и дворам Клойстерса в одиночестве. Кураты неустанно твердили ему об этом. «Не дать не взять! Чересчур заботливые родители!» веччно приходится напоминать им, что десятки охранников стоят на страже по периметру аббаства и на его крыше, что камеры грозового облака ведут непрерывное наблюдение. Какого черта достали уже со своими страхами В начале третьего ночи Г грейсон сел на постели и сунул ноги в шлепанцы. Что такое Г грейсон, грейсон? спросила грозовое облако еще до того как он стал с кровати. Т тебе нужна моя помощь. Вот, опять эти странности. говорить, пока его не спросили, это так не похоже на грозовое облако. Просто не могу уснуть, буркнул Греййсон. Наверно, это интуиция, сказала облако. Возможно, ты ощущаешь нечто неприятное, но не можешь взять в толк, что это. Единственное, чего я не могу взять в толк в последнее время, это ты, И это главная неприятность. На этот выпад грозовой облако отвечать не стало. «Если тебе не по себе, для успокоения нервов предлагаю отправиться в далекое путешествие», — сказала оно. «Как? Прямо сейчас? Посреди ночи?» «Да». «Вот так вот взять и уехать?» «Да». «И как это успокоит мои нервы?» «Это был бы разумный образ действий на данном этапе твоей жизни». Грэйсон вздохнул и направился к двери. Ты куда? спросила облако А ты как думаешь, съесть чего-нибудь Не забудь наушник. Зачем, чтобы ты меня без конца дергала? Грозовое облако мгновение поколеблось, а затем сказала: Обобещаю, что не стану дергать, но ты должен надеть наушник. рекомендую это самым настоятельным образом. Ладно! Грейсон схватил с тумбочки наушник и вставил его в ухо, лишь бы гроза облака отвязалась. Набата всегда держали на некоторой дистанции от прислуги. Моррисон подозревал, что тот и понятия не имеет, сколько народу работает за кулисами его простой жизни, ведь при приближении пророка слуги разбегались как мыши. Крепость, населенная десятками людей, для Набата выглядела почти пустой, так хотелось его куратом. На Бату нужно личное пространство. На Бату нужен покой, чтобы побыть наедине со своими великими мыслями. Каждый вечер Морисон допоздзна торчал на кухне, готовил желе, ставил тесто для утренних пирогов и прочее в этом же роде. Но истинная причина его рабочего рвения состояла в том, чтобы оказаться на кухне, когда туда придет Набатд за ночным перекусом. Прошло пять дней. И он дождался. Приготовив жидкое тесто для утренних блинчиков, Моррисон выключил свет и принялся ждать в уголке, то задремывая, то просыпаясь. И вот глухой ночью по лестнице спустился некто в атласной пижаме и открыл холодильник. В слабом свете лампочки Моррисон рассмотрел молодого человека на вид не сильно старше его самого. «Двадцать один, или, может, двадцать два, не больше». Ничего особенного в нем не было. Не походил он на святого, о котором все шепчутся, трясясь от страха. Моррисон ожидал увидеть у Набата спутанную бороду, всклокоченные космы и сумасшедшие глаза. Из этого набора у парня были только сбившиеся шевелюра да сухарики в глазах, как у человека, только что вставшего с постели. Моррисон выступил из тени. «Ваша звучность», — произнес он. набат отшатнулся чуть не уронив тареку с чистейком кто здесь моррисон подошел туда где на него упал свет из холодильника всего лишь кондитер ваша звучность не хотел вас напугать да ничего сказал набат просто вы застали меня врасплох я вообще-то даже рад встретиться с вами хотел сказать что вы мастер своего дела уж конечно получше прежнего ну сказал моррисон я долго учился. было очень трудно поверить что грозовое облако выбрало этого заурядного ничем не примечательного парнишку в качестве своего голоса на земле может скептики правы и вся эта суета с пророком чистой воды мошенничества еще одна причина чтобы помочь ему покинуть всей бренный мир моррисон шагнул ближе открыл ящик стола и вытащил вилку протянул ее на бату это по его разумению будет выглядеть как чистосердечный жест и к тому же позволит подойти ближе к пророку достаточно близко чтобы схватить его и сломать шею рад что вам нравится моя стряпня сказал моррисон вручая ему вилку ваша похвала для меня бецна Набат подцепил вилкой кусочек чисткика положив в рот и посмоковала а я рад что ты рад проговорил он а потом... поднял вилку и вонзил ее Моррисону в глаз. Грейсон знал. Он понял все. Его выводы основывались не на том, что грозовое облако ему сказало. Он все понял как раз потому, что оно молчало. Фрагменты пазла вдруг легли на свои места. Все это время грозоблако пыталось предупредить его, фактически не предупреждая. Отправиться в странстве». речь шла не о путешествии а о бегстве а ванна почти что с кипятком поговорка попасть в горячую воду означает ты в беде грейсон обругал себе за то что не понял намека сразу грозовое облако не могло предупредить его напрямую это стало бы вмешательством в дела серпов что противозаконно грозоблако способна на многое но нарушить закон никогда все что ему оставалось это беспомощно наблюдать за тем что Как Г грейсона выпалывают молчачание в наушнике оно вопила громче любой сиренены. Когда кондитер выступил из тени, Греййсон шарахнулся, но в этом движении было нечто больше, чем просто реакция на неожиданность. У него подпрыгнулось сердце и почти что включился механизм бей или беги. что-то подобное случалось в прошлом грозоблака было тут как тут чтобы успокоить его сейчас она должна была прошептать ему на ухо это всего лишь кондитер он надеялся хотя бы одним глазком взглянуть на тебя будь с ним поласкиее но грозоблака ничего такого не сказала она вообще ничего не сказала и это значило что кондитер на самом деле серп готовы выполнитьть грейсона и Грейсон никогда в своей жизни не совершал такого жестокого поступка, как сейчас. Броситься на человека с острым предметом этого он не делал даже в свою бытность рубцом-мостигом. Но он знал, что его нынешнее действие оправдано. Грозоблако его поймет. И, свершив сей подвиг, Грейсон, сломя голову, бросился бежать». Серп Морисон заорал бы громче великого резонанса, если бы позволил себе это. Барясь с больей он только тихонько взвизгнул и выдернул вилку из глаза. В отличие от других серпов нового порядка он не скрутил свои наниты, поэтому они мгновенно впрыснули в его кровоток слоновья дозы более утоляющего. Отчего Морисона зашатала, а голова закружилась. Пришлось бороться еще и с этим, потому что если он намерен исправить свой промах, его ум должен оставаться острым. черт у него же почти получилось если бы он не пустился в разговоры а сразу перешел к делу, набат был бы уже мертв и чего это он так разнюнился святой раскусил намерение серпа либо он и вправду ясновидящий, либо ему сообщила грозоблако, а может моррисон как-то выдал себя но почему он не составил план на случай разоблачения? крив рукой поврежденный глаз серп ился вслед за на батом повторной ошибки он не совершит он исполнит свою миссию получится не так чисто как планировалось вообще-то будет очень даже грязно но он добьется своего серп крикнул грейсон выбегая из кухни на помощь здесь серп Тот-то, возможно, его услышал, ведь каменные стены отражают звук, однако они посылают его в самых неожиданных направлениях. Вся стража размещалась снаружи здания и на крышах, внутри ее не было. К тому моменту, когда охранники услышат и бросятся на подмогу, может оказаться поздно. «Серп!» шлеп онцы мешали бежать быстро, поэтому он сбросил их. Единственным преимуществом Греййсона было то, что он знал Клоойстерс намного лучше своего преследователя. К тому же у него было грозовое облако. Я знаю, ты не можешь мне помочь, сказал он облаку. Это противозаконно, но ведь что-то же ты можешь сделать. Но оно по-прежнему молчало. Греййсон услышал, как где-то позади открылась дверь. кто-то вскрикнул, он не мог оглянуться, чтобы посмотреть, кто это и что с этим человеком случилось. Я должен мыслить, как грозовое облако оно не имеет права вмешаться. по собственной воле оно мне помочь не может. И Итак, что же оно тогда может? стоило ему поставить себя на место облака и ответ пришел сразу: Грозовое облако слуга человечества, а это значит, что оно должно выполнять команды. Грозовое облако, сказал Г грейсон я готов отправиться в путешествие прямо сейчас Рабуди персонал и скажи что мы немедленно уезжаем конечно Греййсон отозвалось облако и в то же мгновение по всему комплексу взвыли будильники зажглись все лампы коридоры залило ослепительным сиянием дворики утонули в свете прожекторов грейсон услышал позади себя еще один вскрик обернувшись он увидел как какой-то человек упал сражной рукой серпа тот уже нагонял грейсона грозовое облако свет слишком яркий выдохнул грейсон голосам больно выключить свет во внутренних коридорах и Кон конечно, спокойно сказала облако, сожалею о причиненных неудобствах. В коридорах опять стало темно. Теперь Г грейсон ничего не видел, поскольку его зрачки сократились на ярком свету. Но ведь из серпом произошло то же самое, сначала его ослепил свет, потом тьма. Г грей сам подбежал к т-образному пересечению отсюда коридоры уходили влево и вправо даже в темноте он знал что серп приближается и сообразил в какую сторону ему направиться выбегая из кухни моррисон видел как мчащийся впереди на бац сбросил шлепанцы парень призывал на помощь но моррисон знал он настигнет свою жертву раньше чем кто-либо успеет вмешаться. рядом открылась дверь вышла женщина черт ее знает то она такая плевать. Прежде чем она успела что-то сказать, он ударил ее ребром ладони по носу, сломав его и вогнав кости глубоко в мозг. Женщина закричала и рухнула замертво. Первая прополка за сегодняшнюю ночь, и он был уверен, не последняя. И тут весь коридор залило светом. Внезапное сияние слепило Моррисона, он сощурился. Открылась еще одна дверь. Из комнаты, в которую заливался будильник, выскочил сушев. Что здесь происходит? Моррис двинул его в грудь своим фирменным ударом, останавливающим в сердце, но из-за того, что он смотрел только одним глазом расстояние было рассчитано неточно. Прилось нанести второй удар. Посколь большинство тонистов удаляло на ниты, запустить сердце снова было некому. Morrisрисон столкнул умирающего с пути и продолжил было погоню, но тут лампы погасли. Уупала непроглядная темень. Отказываясь замедлить скорость, Морисон рванулся вперед и налетел на каменную стену. Тупик нет. Глоза начали приспосабливаться и он увидел, что коридор разветвляется влево и вправо, но в какую сторону направился набатд? За его спиной поднялась суматоха комплекс проснулся забегали охранники теперь все знали что в кклстерс ворвался враг моррисону надо пошевеливаться куда же идти налево или направо он выбрал налево 50 процентов вероятности что угадал бывало ему выпадали шансы и похуже Г грейсон слетел вниз по лестнице и толкнул дверь в гараж где стоял десяток автомобилей. грозовое облако сказал он я готов ехать открой дверь ближайшей машины открываю дверь сказала облако счастливого пути грейсон дверь открылась В салоне машина зажегся свет. Греййсон не имел ни малейшего намерения покинуть гараж, все чего ему было надо это забраться в машину и заблокировать двери. Сстекла автомобиля разбить было невозможно. поле карбонатный кузов был пулю непробиваемым стоит только попасть внутрь и Г грейсон будет как черепаха в панцире.ирпу до него не добраться как не старайся. Греййсон бросился к дверце. но серп сзади рванул его за ногу. Греййсон упал в дюме от спасения. Отличная попытка, прохрипел серп. У тебя почти получилось. Греййсон принялся выкручиваться и изворачиваться. Он понимал: стоит только врагу ухватиться понадежнее и все конец. К счастью, его пижама из скользкого атласа не позволяла серпу удержать свою жертву. Одумайся, не делай этого. — крикнул Грейсон. — Как только ты меня выпалишь, грозовое облако будет потеряно для человечества. Я единственное связующее звено! Серп обхватил рукой шею Грейсона. — А мне плевать! Однако в голосе его прозвучала еле заметная неуверенность, и Грейсон понял. Плевать-то ему плевать, да не совсем. Для Грейсона эта капля сомнения могла означать жизнь или смерть. — Оно видит, что ты делаешь! — Грейсон! еле слышно просипел Г грейсон серп сдавил ему трахею оно не может тебя остановить не может нанести вред, но но но накажет всех кто тебе дорог. Доление на трахею чуть ослабла Грозовое облако никогда не стало бы мстить, но серп то этого не знал в конце концов и возможно совсем скоро через секунду или две он поймет что это блеф, но для Г грейсона каждое выигранное мгновение было победой. У облака на тебя великие планы продолжал он она хочет чтобы ты стал верховным клинком да ты даже не знаешь кто я такой а если а если знаю врешь и внезапно в ухе г грейсона заиграла музыка песня смертного времени который он не знал но понимал она играет неспроста грозоблака было не в силах помочь но она могла дать ему инструмент чтобы он помог себе сам и «Ты знаешь, это было бы нечестно!» Грейсон повторял слова песни, не уверенный, что делает это правильно. «Ты знаешь, что я был бы лжецом!» Глаза серпа расширились. «Это же... зажги мой огонь!» Он застыл, не веря ушам, как будто эти слова прозвучали магическим заклинанием. И в этот момент охрана наводнила гараж и схватила серпа. Он ухитрился выпалать двоих голыми руками, но остальные опрокинули его и пригвоздили к полу. Всё было кончено. Серп Моррисон отдавал себе в этом отч. Они убьют его, и единственным огнем, который загорится будет тот, на котором сожгут его тело, чтобы его нельзя было оживить. «Сегодня он умрет от руктанистов, более унизительной смерти и быть не может». «Может быть, это и хорошо», — думал он. «Лучше, чем предстать перед Годдардом после такого позорного провала». И тут Набат выступил вперед. «Остановитесь», — приказал он. «Не убивайте его». «Ну, ваша звучность», — сказал мужчина с редеющими седыми волосами. «Я... «Не охранник, может, один из священников из странной религии». «Мы должны убить его, причем немедля! Это послужит уроком тем, кто попробует повторить его попытку!» «Если мы заберем его жизнь, начнется война, к которой мы пока не готовы!» Седой явственно рассердился. «Ваша звучность, я настоятельно советую вам! Вас не спрашивают Курат Мендоса, советы здесь раздаю я!» т набат обратился к охранникам запрете серпа где-нибудь пока я не решу что с ним делать куррат еще раз попытался протестовать но набат не обратил на него внимание Морисона потащили прочь странно но больше набат с его атласной пижамой не казался смешным как это было всего несколько мгновений назад он и впрямь походил теперь на святого о чем ты только думал, Аккурат Мендоса метался по комнатам Набата, кипя от злости. Теперь около всех окон и дверей торчали охранники, как говорится, лучше поздно, чем никогда. «Глупый мальчишка», — думал Мендоса. «Ведь предупреждали же, никуда не ходить в одиночку, тем более ночью. Сам виноват». «И почему ты оставил его в живых? Если бы мы убили и сожгли этого серпа, это послужило бы предостережением для Годдарда». Да, согласился Набат, и предостережение гласило бы, Таисты стали слишком стропктивыми, их надо уничтожить. Он и так хотел нас уничтожить. Хотеть и в действительности мобилизовать своих серпов на это дело. Огромная разница, возразил Набатд. Чем дольше мы удерживаем Годдарда ниже точки кипения, тем больше времени мы выиграем, чтобы подготовиться к борьбе с ним. Неужели это понятно? мидоса скрестил руки на груди ему было ясно что происходит ты трус заявил он набатту ты просто боишься совершить по-настоящему храбры поступок например убить серпа набат подступил ближе к нему и расправил плечи если ты еще раз назовешь меня трусом отправишься обратно в монастырь и на этом твоя служба мне закончится ты не посмеешь охрана набат махнул ближайшему стражнику будьте добры проводите курата в его комнату пусть до полудня посидит в заперти за неуважение ко мне охранник без колебаний шагнул вперед и схватил курата тем самым ясно давая понять чьим приказом подчиняется охрана миндоса стряхнул руку охранника с плеча сам пойду но прежде чем уйти он остановился и Набрал в легкие воздуха и повернулся обратно к Набату. Простите меня, ваша звучность, я переступил черту. Но даже ему самому в этой реплике слышалось больше угодливости, чем искренности. Как только Курат ушел, Грейсон рухнул в кресло. Впервые за все время он дал отпор Мендосе. Но набат не должен позволять чтобы кто-то разговаривал с ним так бесцеремонно даже человек который его создал наверное то что он поставил курата на место должно было принести ему удовлетворение но не принесло возможно именно поэтому грозоблако выбрала среди всех именно его тогда как других власти развратила бы грейсону ее вкус не понравился и Хотя может стоило бы развить этот самый вкус, можетж ему даже будет необходимо это сделать. В клоойстерсе не существовало подземной темницы. Здание лишь подражало средневековому замку, но никогда им не было. Поэтому Морисона заперли в комнате, видимо служивший кому-то кабинетом, когда комплекс был музеем. Охранники не знали, как действовать в подобной ситуации. Их этому не учили. «И чем обездвижить пленника? Ни тебе наручников, ни кандалов, что-то подобное можно было найти разве что в музее, причем не в таком, как Клойстерс». Поэтому они связали Моррисона пластиковыми садовыми стяжками, предназначавшимися для подвязывания «бугенвиллей». Да и охранников, отряженных для этой работы, было слишком много. С каждой рукой и ногой возилось по пять-шесть человек, хотя хватило бы и одного – они затянули путы так туго что руки морриса посинели, а ноги стали ледяными все что оставалось в серпу это ожидать решения своей судьбы уже под утро он услышал разговор снаружи за запертой дверью но ваша звучность говорил охранник вам не следовало бы ходить туда он опасен разве вы его не связали услышал морриун голос на бато связали он может вырваться нет мы уверены не может. «Тогда какие проблемы?» Дверь отворилась. В комнату вошел Набат. Закрыл дверь. Волосы аккуратно причесаны. Вместо пижамы ритуальное облачение. На вид очень неудобное. Серб Моррисон не знал, что делать. То ли поблагодарить Набата за подаренную жизнь, то ли обматерить за унижение. «Так-так...» — угрымо буркнул Моррисон. «Значит, у грозоблака на меня великие планы». «Я соврал...» признался набат ты серп грозоблако не может иметь на тебя планы она вообще не может иметь с вами никаких дел но она же сказала тебе кто я не совсем я сам в конце концов догадался серп морисон так твой исторический покровитель написал слова той песни серп не ответил ожидая что последует дальше твой глаз уже вроде зажил почти проронил моррисон видит пока еще плохо ты знаешь что большинство тонистов удаляет свои наниты целители я считаю это чертовски глупо моррис он встретился сгадом с набатом поморгал чтобы видеть яснее духовный лидер тонистов считает их поведение глупыми это что проверка и как прикажете на это отвечать соглашаться не соглашаться кажетсяется для того что ты говоришь есть слово из смертных времен проговорил он капунство колдунство а вот кощунство прежде чем ответить набатд окинул его внимательным взглядом Ты веришь, что грозовое облако разговаривает со мной моррисуу не хотелось отвечать но что оставалось делать да. верю признался он и хотел бы не верить но верю хорошо тогда дело пойдет легче набат уселся в кресло напротив пленника грозоблако выбрала меня не потому что я тонист я не тонист не по-настоящему она выбрала меня потому что словом был потому что надо же было кого-то выбрать просто тонисты поверили в это первыми внешне я подхожу для их доктрины вот я и стал на батом тоном во плоти самое смешное что я когда-то хотел стать агентом нимбуса а теперь я и правда агент нимбуса единственный на земле зачем ты все это мне рассказываешь набат пожал плечами потому что мне так вздумалось разве ты не слышал набат может делать что вздумается почти как серп наступила тишина для морльсона она была неловкой но набат очевидно неловкости не испытывал он лишь пристально смотрел на серпа размышляя взвешивая прикидывая интересно насколько глубокие думы святого которые вообще-то не совсем святой «Мы скроем от Годдарда, что ты провалил задание». Такого Моррисон не ожидал. «Как?» «Видишь ли, никто, даже серпы, не знает, кто такой набат на самом деле. Сегодня ночью ты выполол четверых. Предположим, набат один из них. Кто сможет это опровергнуть? И если я внезапно, необъяснимо исчезну из-за всеобщего поля зрения... то кто сможет утверждать, что ты не достиг успеха?» Моррисон потряс головой. «В конце концов, Годдард все равно узнает. В конце концов, это ты верно подметил. Он не узнает, пока мы не будем готовы ему противостоять. До этого момента, возможно, пройдут годы. Он поймет, что что-то не так, когда я не вернусь обратно». Нет, он подумает, что тебя поймали и сожгли. Что самое обидное, ему это будет до лампочки. Набатд был прав. Этого Морисон не мог отрицать. Годорду действительно будет до лампочки, даже больше до фонаря. Как я сказал, у грозоблака нет на тебя планов, добавил Набатд. Зато они есть у меня. Грэйсон понимал: Ему нужно продать товар и продать хорошо. «Надо просчитать этого серпа так, как он никого никогда в жизни не просчитывал, потому что если он ошибется, катастрофа неизбежна». «Я читал кое-что про обычаи смертных времен, в частности про вождей, попавших в тяжелую ситуацию», — проговорил Грейсон. «В некоторых культурах правителей и духовных лидеров охраняли люди, специально обученные искусству убивать». Если бы у меня был такой человек, я чувствовал бы себя в большей безопасности, а то все эти тонисты только воображают будто не охрана. Сп помотал головой, не веря своим ушам. Ты выколол мне голос а теперь хочешь, чтобы я работал на тебя Греййсон пожал плечами. Во-первых, глаз у тебя уже восстановился а во-вторых тебе нужна работа или ты предпочитаешь вернуться к годарду и рассказать ему о своем фиаско о том что хлюпик в пижаме ткнул тебя вилкой в глаз и избежал? Не думаю, что Годдар придет в восторг. Почему ты так уверен, что я не выпалю тебя как только ты меня освободишь? потому что я не считаю тебя дураком, Ты станешь личным серпом Набата. Это гораздо лучше всего, что мог бы предложить тебе Годдард, и ты это прекрасно понимаешь. Но я же стану посмешищем для серпов!» Грейсон одарил его тончайшей улыбкой. «А разве ты уже не посмешище, серп Моррисона?» У Моррисона не было никакой возможности узнать, насколько Набат осведомлен о его жизни. Однако попадание было верное. «Авторитетом в среде серпов Моррисон не пользовался, и что бы он ни совершил, это положение не исправит. Если он останется здесь, остальные серпы даже знать не будут, что он все еще жив, к тому же он обретет уважение. Пусть только атонистов, но все равно признание есть признание, а его Моррисону отчаянно хотелось». «А знаешь что?» — продолжал Набат. «Давай-ка я рискну первым». С этими словами он взял ножницы и принялся резать путы Морисона, начал с ног, потом перешел к рукам, медленно, аккуратно разрезая одну пластиковую стяжку за другой. Кураты будут очень недовольны, сказал Набат щелкая ножницами. Ну и пошли они к черту. Но вот упала последняя стяжка и Морисон мгновенно схватил Набата за горло. Ты только что совершил самую большую ошибку в своей жизни, прорычал серп. «Ну давай, выпали меня!» — поддразнил Набад без капли страха в голосе. «Тебе отсюда не сбежать, хотя эти охранники и увольни, но их слишком много. Всех не одолеешь. Ты же не серп Люцифер!» При этом имени Моррисон сжал пальцы еще сильнее. Достаточно, чтобы его противник замолчал. Набад был прав. Прав во многом. «Если Моррисон выполнит свою миссию, то Нисты, стерегущие за этой дверью, убьют его и сожгут». оба и он и набат будут мертвы а выигрышая санется один годаард да кончай уже скорей просиппе набат и каким-то непонятным образом осознание того что набат беззащитен перед ним что он может выполнитьть его в любую секунду когда только ему захочется принесло моррису на такое же удовлетворение как если бы он и вправду его выпал и Причем без неприятных последствий в виде собственной безвременной кончины. Моррисон убрал руку, и Набат глубоко втянул в себя воздух. «И что я теперь должен сделать? Принести присягу на верность?» — спросил Моррисон, и это была шутка лишь наполовину. «Хватит простого рукопожатия», — ответил Набат и протянул ему руку. «Мое настоящее имя Грейсон, но тебе придется называть меня «Ваша звучность». Морисон пожал на бату руку той же ладонью, который только что стискивал его горло. мо настоящее имя Д джоэл, но тебе придется называть меня Джим. Приятно познакомиться Джим. Взаимно ваша звучность. Сп Морисон вынужден был признать, что такого окончания этого дня он никак не ожидал. Одна жаловаться, принимая во внимание обстоятельства не стоило. Он и не жаловался. Цеых два с лишним года.